Глава 16 Тут и там. Донна Анна. Нет-нет, я вас заранее прощаю, но знать желаю. Пушкин каменный гость. Пустых зелейных склянец на столе заметно приумножилось смуглая, побледневшая от выпитого красавица, со слепительной, хотя и несколько застывшей усмешкой разливала коньяк по стаканчикам, — Ба! — сказала она, стремительно по-мужски сыграв бровями. — Да я смотрю, у тебя целая библиотека. Вот не думал, что ты у нас еще и книжник. — А как же без книг-то? Разлокотясь во всю ширь столешницы, хрипловато отвечал слегка уже охмелевший фрол. — Розыск чиним по-старому, а словечки новые. Мне без них никак. — В круге первом! Склонив голову набок, с удивлением прочел Дон Жуан на одном из корешков. «В лимбе, что ли? В каком в лимбе?» Фрол скривился. «Тут, Вань, видишь, какое дело. Пока мы с тобой уголек катали, на земле с дура ума тоже чуть было царствие Божие не построили. Ну, насчет рая, правда, врать не буду, но ад у них вышел как настоящий». Фрол ухмыльнулся и лихо погасил стаканчик. «Но», — добавил он с презрительно-злородной гримасой, «не их рылом мышей ловить, тоже мне, ад!» Помучился-помучился и в ящик. «Нет, ты поди до страшного суда в пламени помаршируй. Или с тачкой во втором круге побегай». Он зачерпнул серебряной ложкой остатки икры и вдруг тяжко задумался Но кто ж все-таки баржу теплоходом таранил, а этот тоже, говорит, не топил. Оба взглянули на крестообразно распластавшегося возле миски чертенка. Было в нем теперь что-то от охотничьего трофея, да он бы и сам утонул, Фрау с ладьей хорона на борту долго не проплаваешь так то ну так вздохнул фрол скобеев но однако же не в берег заметь врезался не в мост какой нибудь а именно в баржу с бушлатами нет ваня нет милый фрол помотал головой и пальцем причем в разные стороны ну тром чую рука петра Не теплохота не топили, а именно баржу. Ты что ж думаешь, в ней одни бушлаты плыли? Не знаю, как у вас в Испании, а у нас так. Своровать полдела. Ты еще спрятать сумей. И прячут. Так прячут, что ни одна ищейка не найдет. В коптерке за Ахероном. Понял? Коптерка, ладно. Заламывая красиво вычерченную бровь, прервал его дон Жуан. — Но от меня-то вам какая польза? Я ведь не ты, по приказным делам не хаживал. «Иш, — Ишь, белокость! — пробормотал фрол и вдруг ляпнул ладонью по стулу, заставив хрустали серебро подпрыгнуть. «Чего -то, — Чего задаешься-то, плачуще закричал он. «Я, если на то пошло, тоже дворянин, и ничего, кручусь!» Смолк насупился по медвежье. «Думаешь, у Петра одни дурачки собрались?» — пожаловался он. «Ты посмотри, как работают! По рукам и по ногам меня связали! Баржа на дне! Матросиков колоть, сам понимаешь, без толку! Все из злых щелей сами кого хочешь расколют!» А главное воротило, тот, что бушлаты списывал и бриллианты в них зашивал, они ему, представляешь, инфаркт устроили. А без его показаний я ни генерала, ни полковника за жабры не возьму. Можешь ты это понять? «Пока нет», — сказал дон Жуан. «Так помер же человек». «Помер? Мало ли что помер. Что ж, теперь и допросить его нельзя». Фрол моргнул раз, другой, и вдруг изумленно уставился на дону Жуана, хмель как отшибло, пошатываясь, поднялся на ноги. — А ну, хватит спать! — гаркнул он, сгребая за шиворот жалобно замычавшего чертенка. — Что подна нога здесь другая за Хероном! — оборвал фразу и вновь уставил на Дона жуана таинственно просиявшие глаза допросят «Да там выдохнул он ткнув чертенком в люстру а на пушку я их буду брать здесь шваркнул тварь оппал. — Ваня, эй, дай я тебя! — полез было через стол лобызаться, но, наткнувшись на бешеный взгляд, попятился и тяжко плюхнулся на стул. — Ваня, ну, прости дурака, забыл, ей черт забыл.